Глава 27 До темноты оставалось совсем немного. Селена смотрела на черную часовую башню. Та становилась все темнее, будто ее поверхность вбирала в себя лучи затканного солнца. Горгульи на вершине башни были неподвижны, как и надлежит быть каменным статуям. Ни малейшего движения. Никто из тварей даже не пошевелил когтистым пальцем, Ильяна назвала их стражами. Стражи чего? Ах, да, переходы между мирами. Ильяна их очень боялась. Если горгульи и были тем самым злом, что же древняя королева не сказала напрямую? Селена смотрела на них, хотя интуитивно чувствовала, ей лучше держаться от этих тварей, даже каменных, подальше. Сейчас не временно навлекать беду на свою голову, иначе не дожить до заключительного поединка и не стать королевской защитницей. И все-таки, почему илиана ограничилась туманными фразами? «Да что ты приклеилась к этим уродливым тварям?» — спросила стоящая рядом Нехемия. «Как вы думаете, они способны двигаться?» — спросила Селена, поворачиваясь к принцессе. «Сама подумай, Лилиана. Ну как такое возможно? Они же каменные!» Засмеялась Нехемия. Ее элоиский акцент несколько уменьшился. «А вы делаете успехи!» воскликнула селена мы так плодотворно позанимались один урок и вы уже вовсю стыдите меня на одерландском успехи селеновой и лоиском были значительно скромнее Нихемия останавливала ее на каждом шагу терпеливо объясняя чем правильный лоиский отличается от простонародного говора какие они противны сказала нехемия косясь в сторону горгулей. — боюсь знаки судьбы не помогут вздохнула Селена. Один из знаков находился у ее ног. Всего же их было двенадцать, и они окружали часовую башню. Значение каждого из них и общий смысл оставались для Селены полной загадкой. Из двенадцати знаков ни один не совпадал и даже не был похож на те, что она обнаруживала возле растерзанного трупа Ксавьера. Скорее всего, количество знаков судьбы исчислялось десятками, если не сотнями. «Так вы действительно не умеете их читать? Или не хотите мне сказать?» Без спросила принцессу Селена. «Нет», — коротко ответила Нехимия и пошла в сторону живых изгородей, окаймлявших двор. «И тебе не советую пытаться разгадать их смысл», — добавила она, обернувшись через плечо. «Ничем хорошим это не кончится». Селена плотнее закуталась в плащ и пошла следом, Всё в природе указывало на скорую зиму. Ещё несколько дней, и с неба посыплет снег. Но до Ильмаса — празднование Нового года. Ещё полтора месяца, а до последнего поединка — два. Селена наслаждалась теплом плаща. Она хорошо помнила зиму в Индавьере. Когда живёшь, точнее прозябаешь, в тени Рунских гор, зима превращается в ежедневную пытку. Это просто чудо, что она сумела не обморозиться, «Но второй зимы в Индовьере ей точно не пережить». «Тебя что-то тревожит?» спросила Нихемия. «Вам показалось». Улыбнувшись, ответила Селена на своем простонародном лоиском «Зиму я не люблю, только и всего». «А я ни разу не видела снег», призналась Нихемия, глядя в темнеющее небо. «Я так хочу увидеть зиму. Мне она кажется волшебным временем». «Будем надеяться, волшебство не пропадет, когда вам придется ходить по остылым коридорам, просыпаться в холодной спальне и целыми днями мечтать о солнце». химию это рассмешило. «А давай поедем со мной в Эйлуэй, когда я буду возвращаться?» — предложила она. «Там ты узнаешь, что такое спепеляющее лето. Думаю, ты оценишь истылые коридоры, и дни без солнца». Принцесса ошибалась. Селена уже провела одно испепеляющее лето в Красной пустыне, но предпочла об этом помалкивать. — Я бы с радостью побывала в Эйлоэ, — сказала она. Нехимия лучезарно улыбнулась. — Значит, ты увидишь мою родину. Должно быть, таким тоном она отдавала приказы. Естественно, Селена умолчала и о возможности такой поездки. Задрав голову, она смотрела на оранжево-красную громаду стеклянного замка. Интересно. Шел разгадал хоть что-то в этом убийстве. Сказала она, обращаясь не сколько к нехимии сколько к себе самой. Телохранители мне рассказали, этот человек был убит очень жестоко. Не то слово, пробормотала Селена. Стеклянный замок играл переливами золотистого, красного и синего цветов. Как ни странно, эта помпезная громада иногда бывала красивой. — Ты что, видела тело? — оживилась Нехемея. «Моих телохранителей близко не подпустили!» Селена медленно кивнула. «Может, и к лучшему, что не пустили. Вряд ли вам захотелось узнать подробности». «Я не трусиха. Расскажи мне!» — попросила Нихемия. «Что ж, слушайте!» — вздохнула Селена. «Там было все в крови. Стены, пол, все перепачкано кровью». «Перепачкано?» — переспросила Нихемия. и тут же понесела голос до шёпота. «Ты не перепутала слова? Может, ты хотела сказать «запрыскана»?» «Нет, слова я не перепутала. Такое ощущение, что кто-то намеренно размазал кровь этого бедняги по стенам и полу. И ещё. Там кровью были нарисованы знаки судьбы, а потом их старательно затирали». Селена зябко передёрнула плечами, но не от холода, а от жуткой картины, вставшей у неё перед глазами. «И это еще не все», — сказала она. «У убитого кто-то вырвал внутренности». «Не вам плохо?» «Зря я все это рассказала». «Нет, продолжай. Говоришь, у него вырвали внутренности. И только...» Селена помешкала, но решила выложить все. «Не только. У него пробили дыру в макушке и вытрясли мозги. И вся кожа на лице была судрана и висела лоскутами». Нехемия кивала, глядя на голый куст впереди. Принцесса закусила нижнюю губу, а ее пальцы то сжимались, стискивая полы длинного белого платья, то разжимались. Холодный ветер теребил многочисленные тонкие косички принцессы. Тихо позвякивали вплетенные туда золотые украшения. — Простите меня, — еще раз сказала Селена, — зря я все это... Сзади послышались шаги, и раньше, чем обернулась, Селена услышала знакомый голос. «Глянь-ка, кто здесь гуляет!» Селена напряглась всем телом. В тени часовой башни стоял Кейн. Рядом с ним был его вассал, горластый курчавый воришка Верин. «Что тебе надо?» — резко расспросила Селена. Загорело лицо Кейна, растянулась в ухмылке. Селене показалось, что он стал выше ростом, а может... Это был простой обман зрения. «Разыгрывать из себя знатную даму еще не значит ею быть», — сказал Кейн. Селена смотрела на принцессу. Сощурив глаза, Нихемия разглядывала Кейна. Ее рот был полуоткрыт. Наградив странной фразой Селену, Кейн переключился на Нехемию. Его губы разошлись в новой ухмылке, обнажая два ряда ровных белых зубов. «И надетая корона не делает принцессы. Уже не делает. Селена шагнула к нему и сказала. «Закрой свой дурацкий рот, иначе я сама тебе его закрою. Но вначале вышибу все твои красивые зубки!» Кейн грубо расхохотался. Верин тоже. Но отошел подальше. Селена распрямила плечи. Неужели ей предстоит сватка с Кейном? «А собачонка принца, оказывается, умеет громко тявкать!» Давясь от смеха, выговорил Кейн. Да только если у нее клыки. Нехимия положила руку Селени на плечо, но Селена убрала ее и подошла еще ближе к Кейну. Теперь она чувствовала у себя на лице пар от его дыхания. Караульные словно куда-то попрятались. Только возле самого замка виднелось несколько лениво прохаживающихся гвардейцев. — Если у меня клыки? Это ты узнаешь, когда они вопьются в твою шею. — А почему не сейчас? — выдохнул Кейн. «Начинай. Ударь меня. Врежь мне со всей яростью. Ты же всегда злишься, когда заставляешь себя не попадать в глазок мишени. Или тянешь время, чтобы не забраться на стену наравне со мной. Ударь меня, Лилиана!» Повторил он и добавил совсем тихо, чтобы слышала только она. «Посмотрим, чему ты научилась за год жизни в эндовьере». Ее сердце грозило выпрыгнуть наружу. «Он знает!» Знает, кто она и чем занималась. Селена не отваживалась взглянуть на Нехемию и надеялась, что принцесса еще не научилась понимать беглую адерландскую речь. Верин по-прежнему держался подаль. «Думаешь, у тебя одной благодетель готов в лебешку разбиться, чтобы ты победила? Или думаешь, что кроме принца и капитана больше никто о тебе не знает?» Селена сжала правую руку в кулак. Два удара и бездыханный Кейн будет валяться на земле. Верена, она успокоит и одним. «Лилиана, нам пора», — по-дорландски сказала принцесса, беря ее за руку. «Нас дела ждут. Идем». «Вот-вот», — подхватил Кейн. «Собачонки всегда за кем-то бегают». У Селены дрожали руки. «Если сейчас она не выдержит, а ударит его!» «Если между ними начнется стычка...» и караульным придется их растаскивать. Тогда прощай даже мизерная свобода, которая у нее есть. Шаул запретит ей видеться с нехемией, заставить сидеть в четырех стенах, и их упражнением с Ноксом тоже придет конец. Нет, она не позволит себе сорваться. Она умеет выжидать. Селена расправила плечи, улыбнулась и самым непринужденным тоном, на какой была сейчас способна, сказала. «Поцелую себя в задницу, Кейн». Кейн и Верен снова захохотали. Селен и нехимия ушли. Все это время... Все это время принцесса крепко сжимала ее руку. Не от страха и не от гнева, а чтобы показать Селене. «Я понимаю, где ты побывала». Селена ответила тем же. Они и так давно никто не тревожился, что она не привыкла к сочувствию». Шаол и Дорин стояли в тени галереи и смотрели, как внизу Селена лупит по тряпичной кукле, отрабатывая навыки ударов. Узнав, что сегодня она решила поупражняться сверх положенного времени, капитан позвал с собой принца. Пусть увидит, на что способна его претендентка. Может, тогда поймет, насколько она опасна для него и вообще для всех. Кукла только с виду казалась мягкой. Внутри она была набита песком. Селена, что-то бормоча себе под нос, И безостановочно молотила по ней левой, правой, левой, левой, правой. Удары сыпались непрерывно, будто внешними действиями она старалась погасить то, что бушевало у нее внутри. А она становится сильнее, тихо заметил принц. Ты хорошо постарался, занимаясь с ней. Селена ударяла по кукле руками и ногами, затем пригибалась и отскакивала в сторону, уворачиваясь от мнимых ударов своего неподвижного противника. Караульные у двери бесстрастно следили за ее движениями. — Как ты думаешь, у нее есть шанс победить Кейна? — спросил принц. Молниеносный удар ногой прижелся прямо по голове куклы, опрокинув ее. Для живого противника последствия были бы гораздо серьезнее. — Есть, если поединок с ним она проведет хладнокровно и не позволит злости верховодить собой, но она необуздана и непредсказуема. Странно, что ее не научили управлять чувствами, в особенности внезапным гневом. шал говорил правду. Он знал причину вспышек этого гнева. Возможно, сказались месяцы, проведенные в Эндавьере, а может, это свойственно всем ассасинам. Но какой бы ни была причина держать гнев в узде, Селена не умела. — А это еще кто такой? — недовольно спросил Дорин, когда в зале появился Нокс. Тот подошел к Селене, она прекратила лупить куклу, оттерла пот со лба, и принялась разминать пальцы, обтянутые лоскутами. «Это Нокс», — пояснил Шаул, — вор эсперанта, избранник советника Жуваля. Нокс что-то сказал Селене, и та засмеялась. Засмеялся и он. «Завела себе дружка?» Со легким раздражением спросил принц, видя, как Селена показывает Ноксу один из ударов. «Она что, помогает этому воришке?» «Ежедневно. Когда заканчиваются общие занятия, они остаются и упражняются вдвоем». И ты это позволяешь? Если желаете прекратить их занятия, я это сделаю. Скрывая недовольство, ответил капитан. Нет. Покачал головой. Пусть упражняется с ним. Остальные претенденты либо жестоки, либо просто двуногие скоты. Союзник ей не помешает. Селена это тоже понимает. Дорин повернулся и молча вышел в сумрак коридора. Вскоре красный плащ принца растворился в темноте. Шаол лишь вздохнул. Ревность. Обыкновенная человеческая ревность. Невзирая на ум и воспитание, Дорин, как и Селена, не умел скрывать свои чувства. Капитан пожалел, что позвал принца сюда. Вздохнув еще раз, Шаол отправился догонять его. Надеясь, что принц не наделает сгоряча каких-нибудь глупостей. Через несколько дней Селена объявила, что ей надо в библиотеку. Вместо караольных с ней пошел Шаул. Сейчас он сидел за соседним столом и читал какой-то роман. Селена ерзала на стуле, листая ломкие пожелтевшие страницы увесистого фолианта. Пока что она дотыкалась лишь на пустопорожние фразы. Но она упрямо листала фолиант, рассчитывая найти там изображение знаков судьбы. И тех, что окружали часовую башню, и нарисованных кровью возле растерзанного тела ксавьера. Основных вопросов было два: зачем неведомый убийца лежал жизни претендентов и как он это делал. Чем больше сведений она найдет, тем лучше. Селена тревожила реальная угроза, а не то мистическое необъяснимое зло, упомянутое Илианой. Пролистав пару сотен страниц, Селена почти ничего не нашла. У нее заболели глаза. В библиотеке было сумрачно. Если бы не шелест страниц книги Шаола, тишина усыпила бы ее. Селена не решалась рассказать капитану, что Кейн проник в ее тайну и что все злодейские убийства каким-то образом связаны со знаками судьбы. Не сейчас. В стенах библиотеки ей незачем думать о состязаниях и соперниках. Здесь она может наслаждаться тишиной и покоем. — Ты закончил? — спросил капитан, захлопывая роман. «Нет еще», — буркнула Селена, барабаня пальцами по столу. «На что ты гробишь свое свободное время?» — усмехнулся капитан. «Хорошо еще, что об этом никто не знает. Иначе ты угробишь и свою репутацию, а Нокс уйдет от тебя к Кейну». Довольный шуткой, Шаола вновь раскрыл книгу и откинулся на спинку стула. «Идиот», — подумала Селена. «Знал бы ты, зачем я роюсь в этом старом хламе и что ищу. Тебе бы расхотелось хихидничать. Между прочим, я еще и для тебя стараюсь. За трупы не мне отвечать, а тебе». Селена нагнулась и почесала плохо заживающую рану на ноге. Эту рану ей нанес Шаол, когда у них был поединок на дубинках. Вспомнив об этом, Селена сердито посмотрела в сторону капитана. Тут ничего не почувствовал, продолжая читать. Во время занятий капитан был к ней беспощаден. Чего он только не заставлял ее делать. Ходить на руках, кувыркаться через голову, ускользать прямо от удара, отвлекая противника впечатляющими обманными движениями. Все это было ей знакомо, но вновь чувствовать себя девчонкой-ученицей Селени очень не нравилось. Зато поведение капитана стало чуточку лучше. Саданув ей дубинкой по ноге, он потом извинился. Сказал, что собирался ударить вдвое слабее. Селена призналась себе, что капитан ей чем-то даже нравится. Она шумно захлопнула фолиант, подняв облачко пыли. «Хватит искать там, где ничего нет». «Ты что?» — встрепенулся Шаул. «Да ничего». — Угрюмо ответила Селена. «Что же такое знаки судьбы и откуда они появились? И вообще, почему она до сих пор никогда о них не слышала? Этими знаками были покрыты все стены склепа Илианы и Гавина. Осколки давно забытой религии. Но кому понадобилось сберегать эти осколки?» И почему рядом с обезображенными трупами кто-то их кровью рисовал знаки судьбы? Должна же существовать какая-то связь. Сведения, которые Селене удалось добыть из толстенных книг, весьма были противоречивыми. Автор одного тракта утверждал, что знаки судьбы являлись алфавитом. Селена была уцепилась за это утверждение, но еще через сотню страниц ученый муж признался, знаки судьбы не связаны с грамматикой ни одного древнего языка. Автор другого труда в конец запутался Лену. Он писал, что смысл каждого знака судьбы определяется не только его местом в общей цепи, но и соседними знаками. Рисовать знаки судьбы было делом нелегким. Требовалось точно выдерживать длину линий и углы, иначе смысл полностью менялся. — Ты все еще дуешься? — упрекнул ее Шаул. — Книги-то чем провинились? Он встал, подошел к ее столу и прочитал название. Естественно, оно никак не было связано с убийством Ксавьера. Ну и что ты в них ищешь? Ничего особенного, соврала Селена, прикрывая фолиант руками. А если сказать правду? Селена поняла, ей не вывернуться. Помнишь, меня заинтересовали знаки судьбы вокруг часовой башни. Вот я и решила поискать сведения о них. Ограничившись полуправдой, Селена ждала саркастических ухмылок и извитительных слов, но капитан молчал. Потом спросил, что ж ты такая кислая, ответов не нашла. Понимаешь, все, что я раскопала, сплошные догадки и предположения. Надув губы, призналась Селена. Ты слышал такое словечко, как «верт»? Авторы некоторых трактатов считают «верт» силой, которая управляет Ирилеей. И не только Ирилеей, а бесчисленными мирами во Вселенной. Слово «я это слышал», не сводя глаз с Селены, ответил Шаул. Ничего загадочного в этом нет. Я всегда думал, что «верт» — это древнее слово, означающее что-то вроде судьбы или участи. Я тоже так думала. Но «верт» — не религия. Во всяком случае, в северных частях континента. И «верт» никак не связан с поклонением богини и другим богам. Шаул опустил книгу на колени. «И почему тебе не дают покоя эти знаки вокруг часовой башни? Неужели ты умираешь от скуки?» «Мне не даёт покоя собственная безопасность. Вот так-то, господин капитан. Не скажу, что в замке очень весело, особенно в моём положении. Вот и приходится заменять нехватку свободы путешествиями ума. Знаешь, я тут на интересное предположение наткнулась. В одной книжке нашла. Там написано, что богиня всего-навсего – дух из иных миров. Она странствовала между ними, а потом через врата Аверда попала на Эрилею и увидела, что здесь нет жизни». «За такие слова тебя могут обвинить в святотатстве!» — предостерег Шаул. Он хорошо помнил времена, когда по всей Ирилее пылали костры, а сплах падали отрубленные головы. Ему тогда было двенадцать, и ужасы казней крепко врезались в память. Может, Селена думала, что ему было легче расти, чем ей? А каково жить в тени короля, сеявшего разрушения и горе? Шоул помнил, как лицемерный двор рукоплесканием встречал известия об убийстве чужих королей, королев и наследников. Друзья отца, попивая вино, со смехом рассказывали, как наблюдали казнь очередного мага или колдуньи. А Эрилея неотступно погружалась во тьму, затопленная кровью, слезами, отброшенная назад на целые столетия. Предостережение не остановило Селену. Ей нужно было высказать вслух все, что скопилось в ее мозгу. Может, тогда все части головоломки соберутся въедино? А еще в одной книге сказано, жизнь в Ирилее существовала и до появления богини. Была очень древняя цивилизация, которая потом исчезла. Может, они тоже ушли через врата Верда? Сохранились развалины, которые даже народ Фе называл древними, представляешь? Но как это все связано со злодейскими убийствами претендентов? И есть ли вообще тут хоть какая-то связь? Этого селена не знала. В ее положении она цеплялась за любую соломинку. Шаул отложил книгу, подошел к столу Селены и, наклонившись, спросил. «Хочешь услышать правду?» Селена вытянула шею, и он прошептал ей на ухо. «Твои слова похожи на бредни лунатика». Селена резко откинулась на спинку стула и выпалила. «Прошу прощения за интерес к истории нашего мира!» «Это не истории. Догадки, предположения». «Ты сама их так назвала». Шел вновь и сел, раскрыв роман, спросил. «Я одного понять не могу. Почему тебя все это так заботит?» Селена терла глаза, боясь разреветься от досады. «Потому что я по горло с это догадками и предположениями. Я хочу найти простой и ясный ответ. Что такое знаки судьбы и почему они окружают часовую башню?» В ее вопросе был здравый смысл. Король нещадно уничтожал все следы магии, Тогда почему он не приказал уничтожить знаки судьбы у себя под носом? И почему кто-то нарисовал их на коридорной стене кровью убитого Ксавьера? «Неужели тебе больше нечем заполнить свободное время?» Спросил Шаол, погружаясь в чтение. «Может, пряжу разматывать для Фалипы или вышивать вместе с нею?» Огрызнулась Селена. Она не понимала, зачем вообще капитан перетащился сегодня в библиотеку. Обычно она ходила сюда в сопровождении двух караульных, и те скучали возле дверей, пока Селена рылась в пыльных фолиантах. Неужели ему закателось побыть рядом с нею? Догадка была дурацкой, но у Селены почему-то ёкнуло сердце. Девушка улыбнулась, но тут же прогнала шальную мысль, заставив себя вернуться к поискам. Она попробовала разложить всё по полочкам. Всё, что сумела узнать. Врата Верда. Несколько раз они упоминались вместе со знаками судьбы. Впервые это понятие встретилось ей пару дней назад и показалось интересным и интригующим. Селена принялась копаться в книгах и свитках, но те разочаровали ее. Казалось, авторы трактатов соревновались между собой. Кто придумает теорию по заковырствия? Получалось, врата Верда были некими порталами, недоступными зрению обычных людей. Но с помощью знаков судьбы люди могли вызывать эти врата и входить в них. Значит, врат Верда было много, и они вели в добрые и светлые миры, а другие – в темные и опасные. Все кровожадные хищники, все чудовища прорвались в Верилею из темных миров. Селена подвиднула к себе другую книгу и широко улыбнулась, как будто кто-то читал ее мысли. Это был увесистый черный фолиант с потускневшими серебряными буквами названия «Ходячие мертвецы». Хорошо, что капитан был поглощен романом и не увидел, какую книжечку она себе выбрала. Но она ли? Селена не помнила, чтобы такое название встретилось ей на книжних полках. От книги исходил странный запах сырости, как будто та долго лежала в земле. морщись Селена стала листать страницы. Естественно, она искала сведения о знаках судьбы и вратах Верда, а наткнулась на нечто куда более интересное. Перевернув еще несколько страниц, Селена увидела гравюру. Ей зловеще улыбалось изуродованное лицо полусгнившего трупа. На костях болтались лоскуты кожи, прилившими кусками мяса. Селена поежилась и растерла зябшие руки. Где же ей попадался этот фолиант? И как вообще его и множество подобных книг не сожгли девять лет назад? Или король считал, что в его библиотеке никаких опасных книг нет и быть не может? Селена снова передернула. Теперь уже от ужаса и отвращения. Пустые и безумные глаза чудовища были полны злобы. Ей показалось, что нарисованный мертвец смотрит прямо на нее. Селена захлопнула книгу, отодвинув подальше. Это великое благо, что на королевскую библиотеку никто всерьез не обращал внимания, а то кореть бы ей, как главной библиотеке Оринфа. И некому было бы прятать сокровища знаний и мудрости. Должность королевского библиотекаря упразднили еще полвека назад. Шаол продолжал читать, забыв о ее присутствии. Селена собиралась еще раз заглянуть в жуткую книгу, но ей помешал странный звук, донесшийся из глубины библиотеки. Звук напоминал сдавленный звериный крик. — Ты слышал? — спросила Селена, дергая Шаула за рукав. — Ничего не слышал. — отмахнулся капитан. — Лучше скажи, когда ты собираешься отсюда уходить. Когда устану читать?» Отрезала Селена. Она вновь открыла черный фолиант, подвинула к себе подсвечник и принялась читать описание различных чудовищ. «Опять! Теперь уже совсем рядом, чуть ли не у нее под ногами!» Вскочив, Селена попятилась и едва не ударилась о соседний стол. На пол она даже боялась взглянуть, ожидая, что сейчас оттуда высунется когтистая лапа или покажется зубастая пасть. «А это ты слышал?» шепотом спросила она. Шаул злорадно улыбнулся. Потом вытащил меч и поскреб им мраморный пол, воспроизведя таинственный звук. «Идиот проклятый!» — заречала на него Селена. Она подхватила две книги и пошла к двери. Черный фолиант с потускневшими серебристыми буквами так и остался лежать на столе. У Селены не хватило духу отнести его на полку.